Она изучала, если так можно выразиться, возможность создать мутацию арийской расы, которая могла бы выделять из своего тела гигантские излучения энергии. Группа носила масонский характер и имела название Светящейся ложи». Она вдохновлялась уже упоминавшейся книгой Булверлиттона «Грядущая раса». Для того, чтобы оправдать маниакальные установки Гитлера, в которых угадывается смесь ницшанских идей о сверхчеловеке с восточными понятиями о повторяющемся существовании и которые вдохновлены основным тезисом о мировой власти избранных, его оккультные центры усердно бились над проблемой создания расы сверхлюдей. и пользовались при этом атрибутами масонской мистики. Для краткости светящуюся ложу переименовали во «вриль». Этим словом у индусских мистиков и в книге Булвер-Литтона именуются гипотетические источники энергии в организме человека. Члены «вриль» часами сидели над семенами растений и, разрезанными яблоками, проникаясь их энергией. Своих знахарей нацистам казалось мало, и они обратились за помощью к средневековым обществам ряда стран Востока. Хаусхофер пригласил на помощь членов Общества Зеленого Дракона из Японии, в котором состоял, когда жил в этой стране. Были мобилизованы секты буддистов из Тибета, которые по утверждению Хаус Хофера ориентировались на нечистую силу. Профессор организовал несколько экспедиций в Тибет, чтобы отыскать адептов секты, поклоняющиеся силам зла, так называемой Агарти, имя которой называлось на Нюрнбергском процессе. Другая школа Тибета, Шамбала, не дала согласия сотрудничать с нацистами. Аламы секты Агарти прибыли в Берлин, чтобы мобилизовать космические силы зла в помощь Гитлеру в войне против Советского Союза. Вриль и секту Агартии, известную среди эсэсовцев как «Общество зеленых людей», включили в Анинербе. Все вместе они образовали эсэсовский черный орден. Ведущие кадры его имели... своим символом мертвую голову – Тоттенкопф. Их и руководители гестапо обязали посещать курсы медитации, трансцендентализма и магии. Исследовательской частью ордена руководил близкий друг Хаусхофера профессор Вирст, эксперт по восточной философии, преподаватель санскрита в Мюнхенском университете. Вирст и его люди, в частности, изучали локализацию индогерманской расы, ее характеристики. Не забудем, ведь нацистам предстояло вернуться на прородину, чтобы оттуда владеть миром. Традиционные масонские каналы не были забыты даже в самый разгар Второй мировой войны. Вспомним, что ведущих германских мистиков, включая Хаусхофера, связывали нити братства с матерью всех лож – Англии. Хаусхофер считал, что не стоит сжигать мосты отношений с англичанами. С Англией и Францией нужно вести лишь показную, странную войну, тогда как настоящую войну на истребление и уничтожение необходимо вести с Советской Россией, с большевизмом. Поэтому перед самым броском на Советский Союз Почитатель Хаусхофера Рудольф Гесс совершил на первый взгляд весьма экстравагантный шаг. 10 мая 1941 года на личном самолете он перелетел в Англию. Гесс приземлился на юге Шотландии, вблизи имения лорда Гамильтона и отрекомендовался как капитан Хорн, но затем был опознан и арестован англичанами. Гесс считал себя потенциальным вторым после Гитлера вождем Германии, а в будущем всего западного мира. Как и его учитель Хаусхофер, он считал возможным